Глава 16 «Она в сознании!» – провостил мужчина, и его лицо, показавшееся мне очень смутно знакомым, исчезло из поля зрения. В голове все еще стоял гул, а тело явно находилось в горизонтальном положении. Разве я не упала? Боли не чувствовала, и это казалось странным. Вокруг пахло, как в больнице, лекарствами. Я этот запах ни с чем не перепутаю. Даже в дорогой клинике, где мне делали операцию, в отдельной платной палате никто не мог от него избавиться и выветрить. Повернув голову налево, я обнаружила штатив и пакет с прозрачной жидкостью на нём. Мне поставили капельницу. Надеюсь, они изучили историю болезни прежде, чем назначать что-то из лекарств. Но как бы они её изучили? если у меня при себе даже паспорта не было. «Как вы себя чувствуете?» Я услышала женский голос, но не видела ту, кому он принадлежит. «Помните, что случилось?» Голос был приятным и успокаивающим. К нему добавилось прикосновение, уверенное и тёплое. «Помните, как вас зовут?» «Макарова Олеся Владимировна». Ответила я, и в ту же секунду раздался неприятный мужской смешок и комментарий. «Ну, конечно!» «Выйди вон!» Врач шикнула на мужчину, и тот, продолжая недовольно ворчать, подчинился. «Что произошло, помните?» Снова обратилась она ко мне. В этот раз я смогла поймать ее в поле своего зрения. «Красивая!» Это первое, что приходило на ум. С острыми чертами лица каштановые волосы, собранными на затылке в тугой хвост и ярко-зелеными глазами. Она носила очки в круглой оправе, хотя с линзами могла бы выглядеть более эффектно. Кажется, доктор старалась не выставлять свою красоту напоказ, чтобы не выглядеть легкомысленно среди коллег. С другой стороны, вводить в заблуждение зазнавшихся снобов, а потом эффектно ставить их на место, было всегда приятно. «Я помню, что мне было нехорошо. Я потеряла сознание на парковке недалеко от работы». Врач достал из нагрудного кармана халата диагностический фонарик. Взгляд успел зацепиться за имя. Алёна. Ни фамилии, ни специализации я не разглядела. «Следите за светом!» Она проверила зрительные рефлексы и удовлетворительно кивнув, взяла планшет. «Где я?» У меня появилась возможность задать вопрос, и я не собиралась её упускать. «Восьмой городской больнице», – коротко ответила доктор Алена, продолжая заполнять формуляры в программе. «Наверное, у вас тысячи вопросов, но давайте сначала я». Врач, конечно, заметила мой шрам, такое уродство было сложно упустить из виду, и подробно расспросила про операцию когда она была сделана, где и по какой причине. К её удивлению, к моей общедоступной истории болезни, которая пробивалась по медицинским базам, этих данных приложено не было. Это просто невозможно! Изумление в её голосе было красноречивее любых ругательств. Либо это конкретный сбой в системе, либо кто-то намеренно исказил данные о вашем здоровье. Так или иначе, «Сейчас ваше состояние, кажется, стабилизировалось. Мы взяли кровь на анализ. Все основные показатели также в норме. И вы не беременны. Это не могло стать причиной слабости. Поэтому я должна спросить, что именно привело к тому, что вы упали в обморок Олеся?» Я вздохнула и призналась, что за целый день ничего не ела. Доктор Алена покачала головой в недовольстве, и сделала дополнительную запись в моей электронной карте. «Простите, я на халате разглядела только ваше имя, а вот ни отчества, ни фамилии не получилось. Как вам обращаться?» Мне казалось вежливым хотя бы уточнить этот вопрос, прежде чем я начну спрашивать что-то еще. «Можно просто, Алена», — улыбнулась она. «Мое отчество настолько длинное, что, во-первых, Не все могут его выговорить даже с третьей попытки, а те, кто выговаривают, почти засыпают в процессе. Я хихикнула от неожиданности. Это было забавно. Теперь я точно обязана его узнать». «И всё же», — настаивала. Все «Свсеволодовна», — произнесла она по слогам и очень медленно. «Комично, как для ребёнка». Видимо, не раз тренировалась и как минимум слышала сотню вариаций произношения. Не было в нём, в общем-то, ничего необычного. «Я Алёна Всеволодовна, щер...» «Долго вы ещё будете здесь любезничать?» Нас прервал тот же строгий мужской голос, который известил её о моём пробуждении. Я повернула голову, чтобы взглянуть на того нахала, который так нетактично врывается в больничную палату, да ещё и явной претензией, и, кажется, на минуту забыла, как дышать. Это был он, то есть он. Язвительный и дерзкий мужлан из кафе, который оплатил мой завтрак. Я не спутаю его холодный изумрудный взгляд ни с кем больше. Он выглядел иначе, более презентабельно. Одеть не в спортивные костюмы и кроссовки, а идеально сидящую тройку – и туго повязанный галстук, дорогие часы, которые показались на запястье, как только он сложил руки на груди, и всё та же борода. Чёрт! И это ему я была обязана своим спасением? Разве адвокатам не свойственно терпение, Толь? Зъелась моя доктор. Разве врачам не нужно делать обход всех своих пациентов, Ален? Ален? Они стояли по разные стороны от моей больничной койки и сверлили друг друга взглядами, а я хватала ртом воздух, не понимая, должна ли я рассмеяться или расплакаться от нехорошей догадки, возникшей в моей голове. Но прежде чем я успела задать свой вопрос, Алена решила его представить. «Знакомьтесь, Олеся, ваш спаситель и мой несносный брат Анатолий – все во щербинский Она пронесла его отчество так же, как и свое, с насмешкой, и растянув слоги, точно понимая, как мужчину это бесит. Он закатил глаза и нахмурился еще больше. Того и гляди, прямо в палате гром грянет. «Ну всё, мне пора, к другим пациентам. Загляну к вам через час. Если показатели будут в норме, выпишу». С этими словами она вышла из палаты, оставив меня с моим спасителем и кажется моим очень недовольным адвокатом наедине.